Глава 4 Элрион Забродов понимал, что новариши, особенно российские, не привыкли себе ни в чем отказывать. И если этот авиамагнат Паршин действительно пожелал заполучить уникальную книгу, он наверняка не отступится. Так что, если не он сам, то его люди не дадут покоя. Уезжая за город, оставлять книгу дома было рискованно но и нести ее в выходной день с самого утра в банк было тоже небезопасно. У настоящих, по-богатому оплаченных злодеев найдется минимум десяток способов, чтобы извлечь ее из банковской ячейки. Нужно было придумать что-то неординарное. Забродов очень любил русскую поговорку «Утро вечером мудренее», и в этот раз она его тоже не подвела. Отъезжая рано утром еще затем на загород, Он упаковал книгу в картонную коробку из-под печенья, завернул в оберточную бумагу, положил в обычный целлофановый пакет и позвонил своему соседу по лестничной площадке пожилому почтенному господину по фамилии Грановский. Поселился он здесь недавно, но почему-то сразу решил поближе познакомиться с Забродовым и пригласил его на чай. Дмитрий Павлович Грановский, седой, слегка лосоватый, в очках, с аккуратно подстриженной профессорской бородкой, оказался бывшим проректором одного из технических вузов и, к тому же, заядлым шахматистом. Изобродова он пригласил к себе, как скоро стало понятно, с явной перспективой играть по вечерам в шахматы. Пока что, правда, сыграли они всего пару партий. Одну выиграл Грановский, вторая окончилась, можно сказать, в ничью. За игрой Грановский, который дома ходил не в спортивном, а в отглаженном выходном костюме и светлой рубашке, успел рассказать, что у него есть сын, который, по его словам, занимается какими-то секретными разработками в авиации и заработал отцу, как выражался сам Грановский, на двухкомнатный рай. Правда, сын остался жить с женой и маленьким сыном в бывшей отцовской, профессорской, то ли четырех-, то ли пятикомнатной квартире, Но Грановский был не в обиде. Как ни нахваливал сосед своего сына, Забродов так ни разу его и не видел. А вот невестка Грановского Ева, милая, чуть полноватая, голубоглазая, молоденькая блондинка, аккуратно приезжала по два раза в неделю. Убиралась, стирала, готовила и по всяким хозяйственным мелочам по-соседски несколько раз даже заглядывала к Забродову. Однажды забыла ключи, И поскольку Грановский как раз куда-то вышел, попросила передать ему пакет с провизией. В общем, когда Забродов позвонил Грановскому и, войдя в квартиру, отдал на хранение пакет, тот ничего не стал расспрашивать, а просто с готовностью забрал его и положил на верхнюю полку шкафа в спальню. То, что Забродов заявился к нему ни свет ни заря, его ничуть не удивило. Как всех стариков, его мучила бессонница – Просыпался он обычно даже летом затемно. «Я человек более чем пожилой. Если со мной что-то случится, вы сыну моему или невестке Еве скажите. Они вам вернут пакет», – проговорил Грановский строго. И когда через три дня, вернувшись домой, Иларион Забродов позвонил в соседнюю квартиру, дверь ему открыла одетая в черная невестка Грановского Ева. Он сразу подумал, что старик его, увы, не дождался. Однако не успел он высказать соболезнования, как в прихожей появился сам Грановский, тоже в траурной черной рубашке. Ничего не сказав, он нырнул в дальнюю комнату и вернулся с пакетом. «Не дай вам Бог пережить гибель своих детей!» промолвил Грановский, передавая Иллариону Забродову пакет, потом тяжело вздохнул и заплакал. Поскольку кроме сына у Грановского детей не было – Иларион Забродов понял, что какая-то беда случилась именно с ним. Поговорить, правда, они не успели. Входная дверь распахнулась, и в квартиру влетела вся затянутая в черный шелк с ажурной черной шалью на голове и огромным букетом темно-красных роз, никто иная, как госпожа Паршина. Правда, она, скользнув взглядом по лицам присутствующих, сделала вид, что Забродов, у которого всего пару дней тому она брала интервью, Ей не знаком. Или действительно его не заметила и не узнала. Она бросилась Еве на шею, и они зарыдали. В квартиру начали заходить мужчины в кожанках, черных костюмах и черных рубашках. В прихожей запахло дорогим парфюмом и кожей. Иларион Забродов спросил у Грановского, не нужна ли ему помощь. Но тот как-то сразу и резко покрутил головой. «Нет-нет, они сами». Возвратившись домой, Иларион Забродов спрятал пакет с книгой в ящик стола, а сам подошел к окну. У подъезда, как он и предполагал, стояло несколько весьма представительных авто. Невестки соседа Еве, Паршина и еще какой-то высокий строгий мужчина, похоже охранник, помогли устроиться в черном джипе. Паршина села с ней рядом на заднее сиденье. А вот соседа Грановского Забродов почему-то не заметил. Хотя было странно, что отец, пусть и в преклонном возрасте, не поехал на похороны сына. Забродов дождался, пока все машины отъехали, и направился на кухню. Вместо обычного утреннего кофе он решил заварить себе чаю и отоспаться после ночной рыбалки. Особых планов на день у него не было, дела могли подождать. Но едва он включил воду, как в коридоре раздался звонок. Взглянув в глазок, Иларион Забродов с удивлением увидел Грановского. Он был без пиджака, в наполовину расстегнутой черной рубашке, растрепан, бледен и как-то странно дрожал. В руках он держал ярко-синюю папку. «Дмитрий Павлович, дорогой, вам нехорошо?» С тревогой проговорил Забродов, пропуская его в квартиру. «Нет-нет, Ларик, все в порядке, все в порядке». Проговорил Грановский, прижимая папку к груди. Забродову даже нравилось, что кто-то, как в детстве, называет его Лариком. «Проходите, я как раз воду поставил. Угощу вас чаем или кофе», – предложил Забродов. Но Грановский покачал головой. «Нет-нет, милейший, там у меня Митя, внук. Он уснул, но когда проснется, может испугаться. Я к вам на минуточку. Вы должны мне помочь». «Конечно», – кивнул Забродов. «А что именно для вас я могу сделать?» «Вот, спрячьте эту папку», решительно сказал Грановский. «Мой сын, он погиб, а его жена Ева, ну, вы ее знаете, привезла мне вот эту папку. Мой сын Сергей, ну, перед отлютом он передал эту папку своей жене Еве и сказал, что если с ним что-то случится, чтобы она берегла эту папку» что в ней какие-то очень важные документы. И она может получить за них огромные деньги. Но самое главное, эта папка – гарантия нашей безопасности. И Ева привезла эту папку мне. Но я подумал, что если она стоит больших денег, значит, вполне возможно, за ней станут охотиться. И вот решил. «Вы же, судя по выправке, человек военный. У вас эти документы будут в безопасности». «А у меня теперь Митя. Он проснется, и я вас с ним познакомлю. У меня удивительно смышленый внук». Забродов взял папку и пожал плечами. «Не волнуйтесь, Дмитрий Павлович, все будет хорошо». «Да, и вот еще что. Пока здесь эти похороны, суета», – добавил Грановский. «Не говорите Еве, что папка теперь у вас. Мало ли что. Пусть она думает, что я ее спрятал у себя». «Как скажете!» – пожал плечами Забродов, понимая, что чем меньше людей будет знать о местонахождении ценных документов, тем больше вероятность, что они останутся в сохранности. После того, как Грановский ушел, Забродов, подумав, решил от греха подальше спрятать папку вместе с раритетным изданием Тысячи одной ночи» в один из своих специально оборудованных за книжными полками тайников. Сначала он аккуратно снял с полки, стоящие в два ряда несколько томов собрания сочинений Достоевского. Потом нажал на едва заметную, похожую на шляпку гвоздя, кнопку. Оборудованный в стене сейф запирался на кодовый замок. Набрав нужное сочетание цифр, Забродов спрятал папку и книгу в сейф, закрыл дверцу, набрал нужные цифры и поставил книги Достоевского на место. Конечно, правильнее было бы все-таки поинтересоваться, что за документы находятся в папке. Но Забродов так устал, что почувствовал, как у него начинают слипаться глаза. Окна в комнате были занавешены шторами. Иларион Забродов прилег на диван и не заметил, как задремал. Точнее, он сразу провалился в глубокий сон. За годы службы он научился засыпать крепко и глубоко, поэтому снов практически никогда не видел. А может, они просто не фиксировались в его памяти. Уметь глубоко засыпать было одним из условий полевой службы. Только так можно было быстро восстановить силы. Но в этот раз Забродов проспал минимум пару часов и проснулся от нескольких резких, коротких, почему-то прерывистых звонков в дверь. Кто-то быстро нажимал на кнопку и тут же отпускал. Забродов почему-то вспомнил, что именно так звонили, когда баловались дети, подсаживая друг друга, и убегали потом вниз по лестнице. Но теперь звонки повторялись. Взглянув в глазок, Забродов сразу понял, в чем дело. На площадке стоял невысокий, растрепанный, белоголовый мальчишка лет 10, босой и в пижаме. Одной рукой, приподнимаясь на цыпочки, он с трудом дотягивался до кнопки звонка а другой придерживал слишком большие для него очки. Дверь, расположенная напротив соседской квартиры, где жил Грановский, была распахнута настиж. Элрион Забродов открыл дверь и сразу подхватил мальчишку на руки. Тот, очевидно, как и все дети, умел с одного взгляда отличить хорошего человека, поэтому не стал сопротивляться. Обхватил Забродова за шею и тихо заплакал. А потом вдруг встрепенулся и еле слышно произнес – «Там дед! Умер, наверное!» Эларион Забродов уже догадался, что это и есть внук Грановского Митя, которого на время похорон отца оставили с дедом. Но с пожилым человеком, очевидно, что-то случилось, и мальчик, не одеваясь, выскочил на площадку. Забродов, прижимая мальчика к себе, положил в карман джинсов ключи от квартиры и, захлопнув дверь, направился к соседу. Дмитрий Павлович Грановский лежал прямо в прихожей. В руках у него была телефонная трубка. Очевидно, он хотел куда-то позвонить. Забродов включил в прихожей свет и хотел поставить мальчика на пол, но тот вцепился в него мертвой хваткой. «Митя!» – как можно спокойнее проговорил Забродов. «Надень тапочки, а я попробую помочь дедушке». «Вы что, сможете его оживить?» С надеждой спросил мальчик, послушно слезая на пол и надевая тапочки. Забродов ничего не сказал. Дмитрий Павлович, как ему показалось, не дышал, но он попытался нащупать пульс. За годы службы в экстремальных условиях Забродову приходилось сталкиваться с разным. Случалось, людей действительно возвращались с того света. Даже медики иногда раньше времени констатировали смерть. «Здесь каждая минута была дорога» и Забродов достал из кармана джинсов мобильный и набрал номер скорой помощи. Зная, что к мертвецу они не поедут, Забродов сообщил, что пожилому человеку стало плохо, и он потерял сознание. Еще раз прослушав у старика пульс, теперь уже не на руке, а на шее, Забродов взял лежащее на полочке маленькое зеркальце и поднес его к лицу Грановского. Зеркальце чуть запотело. Это давало надежду на то, что Грановский еще жив. Митя стоял рядом и переминался с ноги на ногу. «Деда полицию хотел вызвать», – вдруг произнес Митя. «Что? Что ты сказал?» – не сразу понял Забродов. «Я в своей комнате спал», – сказал мальчик, едва сдерживая волнение. «Я спал, а к нам воры залезли. И деда закричал, что милицию сейчас вызовет. А они испугались и убежали. А деда упал. Я когда из своей комнаты выбежал, Он уже упал. Но я тоже молодец. Я успел тревожную кнопку нажать. На моем мобильнике есть тревожная кнопка. Я ее нажал, и сейчас мама приедет. Я бы ее дождался, но испугался, что деда умер, а воры вернутся, и меня тоже убьют». Эларион Забродов осмотрелся, заглянул в комнату и только теперь отметил. «Действительно, было похоже на то, что здесь что-то искали». На полу были разбросаны какие-то бумаги и книги. И совсем не кстати работал телевизор. «Папа! Папа!» – вдруг закричал Митя, подбегая к экрану. «Это мой папа!» – с гордостью повторил он, очевидно не осознав того, о чем говорили с экрана. Забродов прислушался. По последним сведениям, в самолете находились пять человек. Из них опознаны четыре человека – Один, гражданин Франции, пилот Мишель Миро, который инструктировал полет. На борту были также известный московский бизнесмен Виктор Петрович Протасов и один из руководителей, занимающийся авиаперевозками компании «Серебряные крылья», который купила самолет «Эльф» на последнем авиасалоне во Франции, Сергей Дмитриевич Грановский. Они летели в Минск с частным визитом. За штурвалом был российский летчик Павел Львович Мишин. Останки пятого пассажира не опознаны. Поступившие к нам ранее сведения о том, что это была жена генерального директора компании «Серебряные крылья» Эдварда Васильевича Паршина, Мария Ивановна Паршина, не подтвердились. Причины аварии под Минском выясняются. Работает следственная группа. По предварительной версии, пилот не справился с управлением. Хотя, вполне возможно, человеческий фактор не был главной причиной аварии. После показанных в начале фотографий на экране появились кадры оперативной съемки с места аварии. Митя, который буквально прилип к экрану, увидев обгоревшие части самолета и, очевидно, в конце концов разобравшись, что случилось, вдруг закричал. «Нет, нет!» И Иларион Забродов опять подхватил его на руки и прижал к себе. Две трагедии для такого маленького и, похоже, более чем восприимчивого мальчика было уже слишком. Медики приехали вместе с полицией, которую, очевидно, после тревожного звонка сына вызвала Ева Грановская. Она открыла дверь своим ключом и буквально застыла на пороге. Митя, очевидно испугавшись строгих, сосредоточенных людей в полицейской форме и белых халатах, Вместо того, чтобы броситься к матери, еще сильнее прижался к груди Забродова и только прошептал «Мама!». Было похоже, что у него от испуга просто пропал голос. Ева первой пришла в себя и бросилась к сыну. Она взяла его за руку и, всхлипывая, спросила «Митя, Митенька, что здесь случилось?». Мальчик, буквально вцепившись в Забродова, молчал. И тогда Ева Грановская уже другим, строгим, сухим голосом обратилась к Забродову. «Что здесь произошло?» «Митя говорит, что воры», – проговорил Забродов. «Они что, его убили?» – с ужасом отозвалась Грановская. «Подождите», – почти шепотом проговорил Забродов, кивнув в сторону медиков, которые колдовали над стариком. Медсестра уже делала ему укол. «Как он? Жив?» – с тревогой спросил Забродов. «Мы его забираем», – строго сказал молодой врач и, вызвав санитаров с носилками, уточнил. «Родственники кто?» «Мы, мы родственники. Мама и я родственники», – вдруг отозвался Митя, слезая с рук. «Вы с нами поедете?» – обратился врач к Еве Грановской. там молча кивнула. «И я, и я с дедой поеду!» закричал Мити и гордо добавил. ⁇ Я ведь тоже родственник ⁇ Простите, вы побудете с ним еще немного, ⁇ сказала Ева с надеждой, взглянув на Забродова. Я скоро вернусь. ⁇ Но, хозяйка, нам нужно задать вам несколько вопросов ⁇ вклинился в разговор один из полицейских. ⁇ Я не хозяйка ⁇ покачала головой Грановская и, взглянув на Забродова, добавила. «Вот, у него спросите. Он сосед. Он больше знает». «Я, я больше знаю», – с готовностью отозвался Митя. «Хорошо. Мы опросим свидетелей», – гордо произнес второй полицейский. Осмотр квартиры ничего нового не дал. Полицейские, очевидно, куда-то спешили, потому что, взглянув на часы, один из них помоложе протянул Забродову визитку и попросил. «Вы за мальчиком присмотрите, а мать его пусть завтра нам позвонит». Забродов молча кивнул. «Пойдемте к вам, я тут боюсь», – проговорил Митя чуть слышно. «Да-да, конечно», – кивнул Забродов и взглянул на крючок у входа, где обычно Грановский оставлял ключи. Митя перехватил его взгляд и достал из кармана связку. «Вот, они на полу валялись, я когда к вам шел, поднял». «Наверное, воры оборонили. Забродов проверил. Действительно, два ключа из связки подходили к входному замку. Захлопнув дверь, они вернулись к Забродову. Иларион отнес мальчика на кухню, усадил за стол, укрыл пледом, напоил чаем, и тот сразу начал клевать носом. Забродов отнес его в комнату и уложил на диван. Свет он решил на всякий случай не выключать, чтобы мальчик, если проснется, не испугался а сам решил вернуться в квартиру Грановского. Ему почему-то казалось, что-то они не досмотрели, не заметили какую-то очень важную улику. Выходя из дому, он, подумав, на всякий случай положил в карман джинсов пистолет. Если в квартире Грановского что-то искали и не нашли, эти люди обязательно вернутся. Открыв ключом квартиру Грановского, и еще не включив прихожий свет, Забродов принюхался. Когда у человека блокируются одни органы чувств, резко обостряются другие. В данном случае его обоняние уловило какой-то резкий пряный запах, на который он не обратил раньше внимания. Включив свет и присев на корточке, Забродов понял, что запах исходит из-под в углу этажерки. На полу были видны несколько капель, а под этажерку к самой стене закатилась пустая ампула с отломанным горлышком. Забродов покачал головой и достал из кармана носовой платок. Конечно, это могла быть ампула из-под лекарства, которое вкололи старику медики скорой помощи. Но обычно они аккуратно обходятся с ампулами. А вот если это лекарство держали в руках те, кто приходил в квартиру, на ампуле могли остаться отпечатки их пальцев. Завернув ампулу в носовой платок, Забродов еще раз внимательно осмотрел пол в прихожей, потом прошел в комнату, на кухню, но больше ничего интересного не обнаружил. Когда Забродов подошел к входной двери и хотел уже повернуть замок, кто-то начал вставлять ключ с другой стороны. Забродов выключил свет, отошел за угол и приготовил пистолет. Но Ева Грановская, а это была она, расслышав, что в прихожей кто-то есть, испугалась больше, чем Забродов. «Это я!» – как можно спокойнее проговорил он и включил свет. «Не бойтесь!» «А где Митя?» Тут же выкрикнула она. «У меня, не волнуйтесь, он спит», сказал Забродов. «А вы почему здесь? Что вы тут делаете?» Возмутилась Грановская. «Я приходил проверить, все ли здесь выключено. Свет, газ, вода», пожал плечами Ларион Забродов. Ему почему-то совсем не хотелось ставить его Грановскую в известность, что он обнаружил ампулу. «Я, кажется, догадываюсь, что здесь искали, и не знаю, нашли ли, и я сейчас вряд ли найду. Пока Дмитрий Палыч не придет в себя, ничего здесь без него не найти». Не скрывая раздражение, бросила Ева Грановская, нервно прохаживаясь по квартире, выдвигая то один, то другой ящик и перекладывая сваленные на столе папки. «А как там Дмитрий Палыч? Пришел в себя?» – поинтересовался Забродов. «Плохо. Врачи сказали, что ему, скорее всего, что-то вкололи, но они не знают, что именно, и поэтому не могут найти, как и чем нейтрализовать яд или опасное для его здоровья лекарства. Они дали мне телефон и просили позвонить, если мы вдруг обнаружим здесь бутылочку или ампулу». «В таком случае, я, кажется, могу вам помочь», – сказал Забродов. «Вы что-то нашли?» – загорелась Грановская. «Да» кивнул Забродов. «Но на ампуле могут быть отпечатки пальцев, поэтому я завернул ее в носовой платок. Пусть полицейские снимут отпечатки, если они там, конечно, есть. Если нужно позвонить, продиктовать название лекарства, лучше я это сделаю сам». «Хорошо», кивнула Ева Грановская, набирая номер на мобильнике. «Я сейчас дам вам трубку, а вы продиктуете название». «И кто это будет?» «Кому я буду диктовать название лекарства?» – уточнил Забродов. «Это врач Иванов. Он сейчас дежурит». Прикрыв трубку и чуть понизив голос, проговорила Грановская. Через некоторое время в трубке послышался недовольный, хрипловатый мужской голос. «Вас слушают». «Это господин Иванов?» – уточнил Забродов. «Да, говорите быстрее. У меня больной». «Мы нашли ампулу из-под лекарства, которую ввели Грановскому». «Диктую!» Забродов прочитал название лекарства, на что доктор Иванов сказал. «Я так и думал. Мы сделаем все возможное». «Дайте, дайте мне поговорить», – попросила Грановская, но доктор Иванов уже отключился. «Может, нам все-таки подъехать к ним?» – спросила Ева. «Я думаю, что вашему сыну Мите вы сейчас нужнее», – сказал Забродов и, вздохнув, добавил. Да и вам самой не мешало бы отдохнуть. «Да, да, вы правы. Но...» – замялась Грановская. «Я боюсь здесь находиться. И к себе домой боюсь. Можно я тоже у вас переночую?» «Да не вопрос», – пожал плечами Забродов. «Пойдемте. Думаю, больше мы здесь ничего не найдем». «Нет-нет, подождите», – остановила его Грановская, окидывая квартиру нервным взглядом. «Мне кое-что нужно забрать, если она еще здесь». Она прошла в комнату и, выдвигая ящики стола, начала перекладывать книги и папки. «Я, кажется, знаю, что вы ищете», – сказал Забродов как можно спокойнее. «Вы?» – удивленный, немного возмущенно воскликнула Ева. «Не волнуйтесь, Дмитрий Павлович надежно спрятал то, что вы ему дали». «Вы знаете? Он вам говорил, куда положил папку с документами». Волнуясь, наступала Ева. «Нет», – твердо сказал Забродов, понимая, что в квартире Грановского нежданные гости могли оставить жучки, а на ночь глядя подставлять себя, да еще женщину с ребенком, ему совсем не хотелось. «Он мне сказал, что вы ему отдали на хранение документы, и что он их надежно спрятал. Где точно, знает только он. Но что не дома, это точно. Подождем, пока он придет в себя». Тогда он и скажет. «А если он вообще не придет в себя?» Испуганно произнесла Грановская. «Пойдемте ко мне. Вам обязательно нужно выспаться», сказал Забродов с сочувствием взглянув на Грановскую, которая выглядела совсем измученной. «Утро вечера мудренее». «А вы точно уверены, что документы не здесь?» переспросила Грановская. «Точно», кивнул Забродов. Он сам мне сказал, что унес их от греха подальше». «Но почему же он мне ничего не сказал?» Покачала головой Ева Грановская. «Может, не успел?» Пожал плечами Забродов и повторил. «Пойдемте, пойдемте ко мне. У вас был очень трудный день. Вам обязательно нужно выспаться». «И потом, там ведь Митя один». «Да-да, Митя», опомнилась женщина и послушно пошла вместе с Забродовым. Митя спал. Забродов разложил кресло-кровать и постелил Грановской тут же. «Может, чаю хотите?» – предложил он. «Нет-нет, я сразу спать. Завтра с самого утра поеду к Дмитрию Павловичу в больницу». Иларион Забродов пошел на кухню, заварил чай. Прежде чем достать из тайника и отдать Грановской папку, а это нужно было сделать обязательно, он должен был продумать все возможные последствия. Возможно, стоило сначала самому ознакомиться с находившимися у него документами. Сказав Грановской о том, что о местонахождении папки с документами знает только Дмитрий Палыч, Забродов надеялся на то, что если в квартире старика кто-то действительно успел установить жучки, его слова могут защитить и Еву Смитий, и старика Грановского от посягательств. «Его теперь должны будут жалеть и лелеять», Но очевидно, что-то он не рассчитал или недооценил, с кем имеет дело. Не успел он допить чай, как в прихожей зазвонил телефон. Забродов так боялся, что звонок может разбудить его гостей, что только нажав вызов, понял – телефон не его, а Грановской, которая оставила его на тумбочке у двери. «Простите, вы, очевидно, родственники Грановского?» – послышался в трубке взволнованный какой-то сдавленный женский голос – «Здесь ваш телефон против его фамилии написан, а я не могла вам не позвонить. Я должна вас предупредить». «Да, говорите, я слушаю», – сказал Забродов, зайдя на кухню и прикрыв дверь. «Вашего дедушку убили. Они хотели у него что-то узнать. Но он умер. И я слышала, я должна была вас предупредить. Они сейчас едут к вам». Телефон резко отключился. Забродов попытался набрать номер, который высветился на дисплее. Но абонент был недоступен. Будь у него помощник, Забродов тут же отправился бы в больницу. Похоже, что звонившей женщине тоже угрожала опасность. Но он был один. И в его квартире оставались Ева и Митя, которых тоже нужно было защитить. К тому же у него была прекрасная возможность встретиться, наконец, с теми, кто проявляет повышенный интерес к документам Грановского. Поэтому Забродов проверил пистолет и, поглядывая в глазок, отпер замок. Он хотел пройти в квартиру Грановского, чтобы там встретить непрошенных гостей. Но не успел. Свет на площадке резко погас, послышались шаги поднимавшихся по лестнице людей. Забродов отлично читал по шагам. И теперь, прислушавшись, понял – их было двое. И это были сильные, уверенные в себе мужчины».